Глава пятнадцатая Первым в сознание ворвалось ощущение, что я лежу на чем-то жестком, холодном и жутко неудобном. Едва пошевелилась голову, пронзила боль. Но вместе с болью нахлынули воспоминания. Я распахнула глаза и попыталась сесть. Правда, резких движений делать не стоило. К горлу подкатила тошнота, голова закружилась. Опасаясь обнаружить что-нибудь жуткое, отвела руку за голову и осторожно коснулась затылка. От боли закусила губу. Ну вот, так и думала, до крови прошибла, но хорошо, хоть череп не проломила. Если б проломила, наверное, это ощущалось бы как-то иначе. Но сейчас в любом случае жалеть себя некогда. Потихоньку, собрав все свои силы, не без труда приняла сидячее положение, огляделась. Над озером висели изумрудные звезды, много-много ярких, пушистых изумрудных звезд. Чистое зеленое сияние исходило от воды и не было в нем ни единой червоточины. Выходит, у и получилось? Как не всматривалась в изумрудное свечение, разглядеть подругу не получалось. Дождавшись, когда станет немножечко легче, встала на ноги, выставила руку и, чуть пошатнувшись, двинулась вперед. Спустя какое-то время ладонь уперлась в невидимую стену. «Значит, мне теперь на самом деле нет дороги к источнику?» «Николета, держись!» – прошептала я, развернулась и рванула в сторону Академии. «Нужно позвать на помощь!» Пока бежала сквозь лес, паника все сильнее охватывала меня. «Николета там, в Источнике, стала его частью, а я даже остановить ее не смогла. И все потому, что во мне теперь только магия тьмы. Но кто-нибудь другой сможет пройти. Я обязательно должна его отыскать и привести к Источнику». Со ступени Академии как раз спускался Ирелихар, когда я влетела во двор. «Ирелихар!» — я бросилась к нему. «Николета, ей нужна помощь, она... она там, в Источнике и...» «Тихо, Лика!» Ирелихар положил руки мне на плечи. «Тихо, тебе нужно успокоиться». «Да, да, ты прав». Я судорожно вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Успокоиться и все ему объяснить. Ирелихар сможет помочь. Николета к источнику пошла, и я видела, как... Я не договорила, сбившись на полуслове, когда по губам Ирелихара скользнула зловещая улыбка. А еще я только сейчас заметила его глаза. Черные. Абсолютно черные. Вампир отпустил мои плечи и, продолжая ухмыляться, отступил на шаг. Ирелихар, что... От него ко мне вдруг хлынула тьма. Самая настоящая тьма. Два хлыста сомкнулись на запястьях, еще два обхватили щиколотки, а в следующий миг нас обоих накрыла темной пеленой. Земля ушла из-под ног. На краткое мгновение мне показалось, будто падаю в бесконечную темную бездну, однако уже в следующую секунду я действительно упала и, не удержав равновесия, повалилась на пол. Дыхание выбило из легких, в глазах потемнело. Тьма вновь подхватила меня, приподняла и опустила на что-то такое же твердое и холодное. только, судя по ощущениям, располагавшаяся несколько выше уровня пола. Когда удалось проморгаться, я различила до боли знакомый зал. Нет, в этой реальности я здесь еще не бывала. В этом зале проводят ритуалы студенты, которые изучают темную магию. И в прошлой реальности именно сюда меня привел Ирелихар, когда, притворяясь туманным демоном, просил помочь сохранить ему крылья. А потом пришел Савельхей и не позволил вампиру выпить мою кровь. В тот раз мы впервые поцеловались. От воспоминаний на глаза навернулись слезы. Ирилихар, что ты делаешь?» Нити тьмы по-прежнему опутывали меня, не позволяя пошевелить ни рукой, ни ногой. Присутствие тьмы ощущалось удивительно ярко, но так же отчетливо, как понимала, что это именно тьма я чувствовала, она не моя. Неужели тьма, освободившаяся при смерти темного властелина, выбрала Ирлихара? Но даже если так, что происходит? В некотором роде... «Я приношу тебя в жертву», — снизошел до ответа вампир. Он был чем-то занят, кажется, символы какие-то на алтарной плите вокруг моего тела вычерчивал. «Ты что, спятил? Если это шутка такая, то очень не смешная. Ири Лихар, там же Николета в источнике растворилась. Если еще не поздно, ей нужно помочь». Да, я видела его почерневшие глаза. Помнила рассказы о темных властелинах, о том, что они беспощадные чудовища, готовые убивать во имя тьмы. Но все равно надеялась на чудо, наверное. Ведь мы так давно с Ирелихаром знаем друг друга. Столько вместе пережили, а главное, он все это помнит. Он не может принести меня в жертву. Нет, я в это не верю. Не хочу верить». «Поздно, Лика. Поздно. Хотя бы потому, что ей никто уже не поможет». Не отвлекаясь от своего занятия, пробормотал Ирелихар: «Ты себя вообще слышишь? Ирлихар, одумайся!» «Поздно, Лика. Я не могу. Мне нужна тьма. Но я-то тебе как в этом помогу. Зачем я тебе?» Разве не понимаешь? Вкусив тьму, от нее уже невозможно отказаться. Хочется больше и больше. А то, что было у темного властелина и досталось мне, это мелкая капля, которая дает только распробовать, но не насладиться. Знаешь, Лика, я никогда тебе этого не рассказывал. Даже странно, мы ведь с тобой друзья. Вампиры когда-то тоже владели тьмой, пока не появились темные властелины и не отобрали частицу нашей сути. Тьма выбрала их. Не знаю даже почему. Но тьма решила, будто темные властелины гораздо больше ей подходят, чем вампиры. Может быть, потому что ими проще манипулировать. Тьма отказалась от вампиров и создала себе тех, с помощью кого смогла убивать. По-моему, тобой сейчас тоже тьма манипулирует. Не так, как темными властелинами. Они бездушные убийцы-разрушители, полностью подконтрольные тьме. А я... я просто хочу больше могущества. Я верну себе тьму, Лика, с помощью тебя. Ирелихар обошел алтарь и принялся что-то рисовать у меня над плечом. Бледное лицо с заострившимися чертами склонилось надо мной. Демоническая маска снова слетела с него, теперь он выглядел как вампир. Но всмотревшись в глаза Ирелихара, я вздрогнула, потому что отчетливо поняла, до него не достучаться. Бессмысленно о чем-то говорить, напоминать о нашей дружбе или о том, что Николета попала в беду. Он не поймет. Передо мной уже не тот Ирелихар, которого я знала. «Ты, как избранница, тоже притягиваешь тьму. Мне нужна эта тьма». Он снова сместился, продолжая вырисовывать узоры на алтарной плите. А я закрыла глаза и попыталась настроиться на тьму. Теперь магия источника мне не поможет, но тьма должна, ведь она спасти свою избранницу. Или не должна. Или теперь, когда эрилихар окончательно ей подчинился, я потеряла свою ценность. Что если та тьма, которая меня до сих пор защищала, решит перейти к новому темному властелину, к Эрелихару? Успокоиться никак не получалось. Холодные нити, оплетавшие руки и ноги, постоянно отвлекали. Сопение Ирилихара над духом дико нервировало. И вдобавок ко всему, на меня опять тошнота накатила. Так что приходилось не только пытаться почувствовать собственную тьму, чтобы направить ее против чужой, но еще и сдерживать эту самую тошноту. Постепенно начала болеть голова. Ей с окровавленной раной на затылке совсем не нравилось лежать на твердом камне. Одно, что холодок приятно исходил от алтаря. Так снова отвлеклась. Тьма не отзывалась. Я прислушивалась к своим ощущениям, стараясь, наоборот, не обращать внимания на все неудобства. Боль, тошноту и холод. Пыталась нырнуть вглубь себя и нащупать связь с той тьмой, что не раз вступалась за меня. Но я не могла ее почувствовать. И Релихар начал произносить заклинания на непонятном шипящем языке. Тьма хлынула в зал быстрым потоком, наполняя пространство. Метку на плече обожгло острой болью. Не сдержавшись, я закричала, и в этот момент тьму разорвал яркий свет. Вампира отбросила прочь от алтаря, боль в плече прекратилась, а перед глазами... Мне показалось или медленно гасло изображение подковы. Нет, наверное, показалось. Не мог Боня настолько сильно мозги Алистеру повредить. Моргнув, я увидела лишь равномерный, чуть мерцающий белый свет и знакомый силуэт, окутанный этим светом. «Лика, ты в порядке?» Алистер поспешил ко мне. Нити тьмы растворились, меня больше ничего не удерживало. Но подняться по-прежнему сил не хватало. Как ни старалась справиться сама, села все же только с помощью Алистера. Наши глаза встретились. Не знаю, что Алистер прочитал в моем взгляде, но беспокойство на его лице вдруг сменилось уже привычной злостью. «Что, Лика, не помогла тебе тьма?» — вопросил он проникновенно, наклоняясь ко мне. «И не поможет, потому что слушается она только темного властелина». Резко отпрянув, как будто только вспомнил, Алистер посмотрел на валяющегося неподалеку Ирили Хара. Потом снова перевел взгляд на меня, и недобро усмехнулся. Запястье вдруг охватило сияние и прижало друг к другу. Не успела опомниться, как та же участь постигла щиколотки. И этот туда же. Связал с помощью магии. «Подожди меня здесь!» Алистер подошел к бессознательному Ири Лихару и вместе с ним исчез в портале. Я не стала дожидаться возвращения этого ненормального и решила попытаться избавиться от оков. Снова обратилась к тьме внутри себя. «Тьма, ну где же ты, когда так нужна? Не хочешь бороться с чужой тьмой? Хотя бы со светом справиться, помоги!» Или ты совсем от меня отвернулась? Так учти, и релихар тебе для Савельхея наследников не нарожает». Видимо, я настолько перепугалась от собственных мыслей, что тьма все же откликнулась. Ну, или впечатлилась моими доводами в пользу прежней избранницы. а ковы из света растворились в легком облаке, возникшем всего на мгновение. Но мне этого хватило. Больше не задерживаясь, сползла с алтаря и побежала к выходу. Однако выбраться из зала не успела. За спиной пространства озарила вспышка света, я ощутила, как талию сжали теплые руки, над духом раздался зловещий шепот: «Не уйдешь", от которого стало еще страшнее, чем когда Ирелихар пытался принести меня в жертву. Сработал портал, и мы перенеслись прочь из зала. Когда свет рассеялся, я узнала комнату Алистера. «Лика, ты ранена?» В голосе вновь послышалось беспокойство. Затылок охватило приятное тепло, с одни трану сразу перестала. Сообразив, что Алистер снова меня исцелил, развернулась к нему. «Послушай, Алистер, спасибо, что помог мне, но сейчас нужно спешить, Николета!» «Лика!» Он перебил меня. «Ты до сих пор не понимаешь, как все серьезно. Ты вообще заметила, что тебя только что пытались принести в жертву?» «Заметила. И что же?» Я нахмурилась. «Теперь уткнуться в подушку и плакать?» «Против подушки ничего не имею». По губам Алистера скользнула неприятная усмешка. Мне его намек совсем не понравился, но Мак тут же посерьезнел. «Лика, это все Савельхей. Думаешь, он любит тебя? Темные властелины не способны любить. И ты ему нужна только для продолжения рода. Он использует тебя, а потом убьет». Видела глаза Ирелихара. Им руководила тьма. Савельхей. Вот кто во всем виноват. «Алистер, да ты только послушай себя. Да, Ирелихара околдовала тьма, ему тоже нужна помощь. Но ты сам сказал, что это тьма. «При чем тут вообще Савельхей?» Алистер рассмеялся с каким-то странным злорадством. «Потому что Савельхей — темный властелин. Только ему подчиняется тьма. И все, что здесь происходит, — его рук дело. Я не знаю, зачем он управлял Ирилихаром. Нам не все известно о темных властелинах, но, возможно, перед зачатием ребенка тоже требуется какой-то ритуал. Именно к этому ритуалу тебя готовил Ирилихар, А им управлял Савельхей». «Может быть, ритуал настолько жуток, что Савельхей понимал, такого ты не простишь, и решил сделать все при помощи Ири Лихара. А потом, измученную, окровавленную, он бы спас тебя, помог справиться с болью». Алистер приблизился, коснулся рукой моей щеки и овладел твоим телом. Я отпрянула. «Нет, Алистер, ты ошибаешься. Это какой-то бред, Савельхей не мог так поступить. Ты думаешь, знаешь его? Глупая, глупая лика». «Савельхей, вот причина всего, что происходит в Академии!» Алистер говорил и медленно наступал на меня, а я пятилась вглубь комнаты, потому что страшно было по-настоящему. Сейчас он как никогда походил на безумца. Это Савельхей пытался разрушить источник. Савельхей специально добился того, чтобы его сюда пригласили и продолжил свое дело. «Неправда!» — я мотнула головой, попыталась собраться с мыслями и твердо взглянула на Алистера. «Сейчас нужно помочь Николете!» Она пошла к источнику, чтобы очистить его от тьмы, и растворилась в нем. Ей нужно помочь, Николету нужно вернуть. Николета? Алистер наконец остановился. Та девчонка, избранная, растворилась в источнике. Жди здесь. И белый маг исчез во вспышке света. Угу, жди здесь. Как будто у меня был выбор, учитывая, что дверь оказалась не только заперта, но еще под магической защитой. Так, успокоиться. Сбивчиво пробормотала я самой себе. Для начала необходимо успокоиться. Слишком много навалилось в последнее время. Бросивший меня с Вильхей, спятивший Ирилихар, исчезнувшая Николета, да еще и этот дерганный Алистер вдобавок. И как со всем этим справляться? Я решила разбираться с проблемами постепенно. Для начала выбраться из спальни Белого Мага, а потом сразу к Ректору со всеми чистосердечными признаниями. Может, все высшие маги Академии смогут справиться с новоявленным темным властелином и вставят Ирилихару мозги на место? если это вообще возможно. Савельхея в своё время спасла от тьмы предначальная материя, но с вампиром этот вариант не пройдет, и материю больше не добыть, и вряд ли Ирилихар вообще кого-либо любит. Остановившись в шаге от входной двери, я осторожно протянула к ней руку, и тут же едва различимая магическая завеса угрожающе затрещала. Вот будь у меня магия источника, то я бы расправилась с этой преградой без труда. Но у меня была только магия тьмы, и она совсем не спешила проявляться. Я даже начала подумывать над вариантом просто громко звать на помощь, вдруг кто в коридоре дверь откроет. Но и этот замысел не оправдался. Стены спальни скрадывали все звуки, так что в случае чего никто не услышит меня. Теперь стало совсем жутко. Даже в компании с одержимым тьмой и релихаром мне не было так страшно, как сейчас пугала перспектива остаться наедине с Алистером. Я снова попыталась воззвать к тьме. И снова впустую. Отчаяние захлестнуло меня со страшной силой. Уж слишком тяжело пришлось последние дни. Я и раньше не могла похвастаться особым хладнокровием, а теперь так вообще эмоциональность почему-то резко возросла. Дико хотелось разреветься от жалости к самой себе. Я даже пару раз всхлипнула, но все же сдержала порыв. И вот ведь странно. Тьма будто бы отозвалась на мои эмоции. Пусть лишь немного всколыхнулась, но уже хоть что-то. Воспрянув духом, я снова попыталась атаковать магическую преграду двери. Тьма нехотя проявилась, но едва темный поток магии натолкнулся на искристую завесу, меня отшвырнуло в сторону. В очередной раз, прибольно приложившись головой, я просто-напросто потеряла сознание. Уня сидел у края лесного озера и шлепал лапами по воде. Я не могла приблизиться, так и стояла на расстоянии. «Уня!» — позвала я. «Что случилось с Николетой? Ты ведь знаешь?» «Знаю», — беззаботно отозвался дракончик. «Избранная стала частью источника, чтобы очистить его от тьмы и защитить от разрушения». У меня даже дыхание перехватило. Стало безумно жаль подругу. Ей так-то страшно не везло. Презрение одногруппников, равнодушие любимого. А теперь еще и собой пожертвовать пришлось. «Но ведь это не навсегда, не насовсем?» С робкой надеждой спросила я. «Смотря как дальше будут складываться события», уклончиво ответил Уня. «Увы, но спасти источник важнее жизни одного человека». Больше ничего не говоря, он скрылся под водой. А я уже безо всякой надежды позвала. «Николета, пожалуйста, откликнись, если ты меня слышишь!» И буквально тут же над озером серебристой дымкой заклубился туман, формируя очертания знакомой фигуры. «Лика?» Голос доносился отовсюду. Будто бы им шелестели листья на деревьях, едва слышно переливалась рябь на воде. Это уже был голос не человека, хотя и узнаваемый. Мне снова захотелось разреветься. Что-то совсем мои эмоции вышли из-под контроля. Я даже не знала, что сейчас сказать. Николета поступила правильно. Пусть ей пришлось пожертвовать собой. А я... я только катастрофу вокруг себя создаю». «Лика, у нас мало времени». Снова прозвучал голос избранный, туманный силуэт над водой чуть всколыхнулся. «Приближается настоящий темный властелин. Тот, кто виновен во всем, что здесь происходит». Меня тут же озарило. «Алистер ведь как раз направился сюда. Неужели это и вправду он? Ириль Хару ведь перепала только часть тьмы». «Он идет за тобой, Лика». «Ты нужна ему!» но зачем?» Моя паника уже зашкаливала. Николетта будто бы меня не услышала. Силуэт над озером начал потихоньку растворяться. Напоследок прозвучало уже едва слышно. «Но ты верь тому, кого любишь. Он не по своей воле исчез. Он пытается вернуться. Пытается пробиться к тебе. Верь ему!» Я не успела ничего ответить. Меня тут же вытряхнуло в реальность. Открыв глаза, резко села. К счастью, Алистер пока не возвратился, так что в забытие я провела совсем немного. «Савельхей!» — выдохнула я снова, чуть не разревевшись. «Прости, что усомнилась в тебе». Тут же даже как-то ласково отозвалась моя тьма, словно с пониманием. Я все-таки постаралась унять эмоции, поднялась на ноги и едва не ахнула. Магическая преграда с двери пропала. Вокруг как раз гасли знакомые зеленоватые огоньки магии источника. И тут Николета мне помогла. Я не стала терять ни мгновение и поспешила прочь из спальни Алистера. Ручку вырвала из пальцев, дверь захлопнулась прямо перед носом. Я вновь схватилась за ручку и пару раз нервно дернула на себя, хотя знала уже, не откроется. Медленно, стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать на очередное безумство, обернулась. Алистер стоял позади, на расстоянии всего в несколько метров и со странным выражением рассматривал меня. «Что с Николе осторожно поинтересовалась я. Лучше сделать вид, будто он не застал меня за попыткой сбежать. В конце концов, даже магическую завесу с двери сняла не я. То, что ты сказала, растворилась в источнике, чтобы очистить его от тьмы. С подозрительным спокойствием ответил Алистер. И и что же теперь, ничего нельзя сделать? Не знаю, Лика. Я не знаю, как ей помочь. На глаза навернулись слезы. Я с трудом удержалась, чтобы позорно не расплакаться. А как Рилихар? С ним ты что сделал? В подвалах Академии есть темницы защищенной магией. Он побудет там, пока не придумаем, как избавить его от влияния тьмы». «Не врёшь ли ты, Алистер? Может быть, ты тёмный властелин и вовсе не собираешься никому помогать?» «Знаешь, Лика, тебе ведь абсолютно не подходит тьма». В голосе Алистера прозвучала грусть. Он приблизился ко мне, поднял руку. Я хотела отстраниться, но вдруг с ужасом поняла, что не могу. Тело не слушается. И тёплое золотистое сияние начинает окутывать меня. Алистер прикоснулся к щеке. Осторожно, кончиками пальцев, но это прикосновение обожгло. И дело вовсе не в моей реакции на него. В магии. Ты беспокоишься о Николете, волнуешься за вампира, который едва не принес тебя в жертву. А ведь нужно думать о себе. Нет, все же тьма не для тебя. Ты слишком добрая, слишком светлая. Я сам позабочусь о тебе, Лика. Сияние вокруг меня становилось все ярче, ярче и горячее. Сначала кожу пощипывало, потом стало жечь. «Алистер, что ты делаешь?» «Я помогу тебе избавиться от тьмы. Ты запуталась». Он по-прежнему говорил совершенно спокойно, но с каким-то странным, пугающим сожалением, как будто собирался сделать нечто ужасное. «Возможно, с Эвельхейнемша шагрех очаровал тебя. Даже темный властелин может показаться хорошим, если ему это нужно». Его пальцы гладили мою щеку, словно в утешение, однако причиняли только боль. Свет, раскаленный, мучительный, начал проникать под кожу. Наверное, он хотел выжечь из меня тьму. Но разве можно выжечь то, что стало теперь частью меня, если только вместе со мной? Ты не представляешь, как я ненавижу тьму. А ты, Лика, такая светлая. Не представляешь, как больно знать, что тьма завладевает тобой. Но я не допущу этого. И ты поймешь, что так будет лучше. Когда почувствуешь свободу от тьмы, ты все поймешь. Окутавший меня свет разросся ослепительной вспышкой. Острые лучи пронзили насквозь, дыхание перехватило, я даже не смогла закричать. И простишь. Прозвучало едва слышно сквозь нарастающий звон в ушах. А в следующий миг нас накрыло темнотой. Нет, я не потеряла сознание и не лишилась зрения. Эта тьма затопила пространство. Свет в последний раз вспыхнул, но с напором не справился. Золотистый кокон смыло с меня холодным потоком, приятным только в первое мгновение. Потом я ощутила, насколько эта тьма чуждая, жуткая и равнодушная. Эта тьма несла только смерть. Та самая тьма, которая повелевала темными властелинами, толкала их на ужасные поступки и бесконечно стремилась разрушать. Свет возник неожиданно, уже не такой болезненный. Наоборот, на этот раз он не нападал, а защищал. Мы с Алистером оказались в небольшой белой сфере, тонкой пленкой, отгородившей нас от тьмы. Я попыталась унять дрожь и взять себя в руки. Что происходит? Похоже, настоящий темный властелин пришел в Академию, произнес Алистер отстраненно, как будто сам не мог до конца в это поверить. И пустил в ход свою тьму. А я отчетливо поняла, что заполнившая Академию тьма не принадлежит Вельхею.